Глава 5. Остаток вечера прошел спокойно. Если не считать того, что дождь усилился, и началась гроза, которая, похоже, в Холм-Гроуве была обычным явлением. Край вечной унылой осени. Я даже пожалела оставшегося на улице ворона и открыла окно, чтобы он смог залететь ко мне в комнату. Он появился в тот же миг. Видимо, давно сидел на подоконнике. Только почему-то сегодня не стал долбиться клювом в стекло. Обиженно посмотрел на меня и по собачьи отряхнулся, забрызгав все холодными каплями. «Вот знала же, что ничего хорошего от тебя ждать не стоит!» Пробурчала я, стирая воду с лица. Но ворона все равно было жалко. Замерз, наверное, и промок. В душе даже шевельнулся порыв покормить. Но я слабо представляла, чем кормить ворона. Поэтому решила, что с кормежкой он как-нибудь разберется без меня. Выживал же он до нашего знакомства. Ворон сидел нахохлившийся, мокрый и, очевидно, несчастный. Даже не каркал ехидно. Когда я собиралась на ужин, птиц спал, спрятав голову под крыло. Но едва я открыла дверь, планируя уходить, полетел со мной. В коридоре взмыл под потолок и где-то затерялся. Но я знала, он появится. Не сейчас, так чуть позже, в обеденном зале. Ворон ориентировался в замке определенно лучше, чем я. А после ужина, который прошел в удивительно расслабленной атмосфере, внезапно вырубились магические светильники. Бушующая за окном гроза создавала слишком сильный и нестабильный фон. И Тревору пришла в голову идиотская идея. Вместо того, чтобы, как все нормальные люди, отправиться спать, поиграть в прятки. А мы оказались настолько глупы, что с радостью согласились на это неразумное мероприятие. Ну а что? Ночь, темнота, всполохи молний, незнакомый замок, И совсем не хочется спать. В гостиной горел камин. Лоутрок принес настоящие свечи. А в окно таращилась круглая ярко-жёлтая луна, выглядывающая сквозь тучи. Во время вспышек молний становилось совсем светло и жутко. Самое время разбрестись по темным коридорам и спрятаться. Даже гадать не нужно, кому досталась роль ведущего. Мне кажется, друзья все подстроили. Вот правда. Хотя зачем им это? В любом случае, через 15 минут после опрометчивого данного согласия на игру в прятки, я оказалась в темном извилистом коридоре, смутно представляю куда идти и кого искать. Может, плюнуть и отправиться спать? Но такой подставы мне точно не простят. Здесь было темно. Очень темно и страшно. Мне дали обычную свечку, и я создала защитный экран, чтобы случайно ничего не спалить. По пятам громыхала тыква а над головой почти бесшумно летел ворон. Если тыква таскалась за мной по вполне очевидным причинам, она подпитывалась от моей природной магии, то зачем эти приключения ворону я решительно не понимала. Но была рада, что он последовал за мной. В ситуации с квестом я поняла, птиц, конечно, мерзкий, зато сообразительный. Поэтому сейчас я довольно быстро сдалась и спросила у ворона. «Ну что, птичка, ты ведь знаешь, куда мне идти?» Показывай давай. Я сегодня готова положиться на твою интуицию. Пожалуй, когда я в старости буду писать мемуары, там обязательно должна быть глава с названием «Никогда не полагайся на интуицию подозрительных птиц». На свою тоже не стоит. Ворон утвердительно каркнул и уверенно полетел по коридору. А я потопала за ним. Даже по сторонам идиотка не смотрела пёрла напролом, уверенная, что эта набивка для подушки выведет меня на бьянку, кого-нибудь из парней или хотя бы на бесящую по непонятной причине брюнетку. Как она согласилась играть с нами, для меня осталась загадкой. Она не походила на того, кто будет задержав дыхание, скорчившись в странной позе, сидеть под журнальным столиком и скрещивать пальцы, чтобы ведущий прошел мимо. В итоге гроза разбушевалась, ворон исчез, я осталась одна. Напуганная до чертиков. Сначала вломилась в комнату и даже испытала облегчение. На кровати кто-то был. А значит, пережидать непогоду в одиночестве не придется. Но потом я рассмотрела, что это кто-то безнадежно мертв. А вместо того, чтобы звать на помощь, совершила свое самое позорное оживление и сбежала. Правда, не понимаю, как так получилось и что теперь делать. Потеряла свечку, спряталась в какой-то коморке, прижимая к груди тыкву. И теперь боялась выходить и думала, чем мне это оживление грозит. Если теперь я начну случайно оживлять трупы, придется запереть или меня, или мой дар. Ни к первому, ни ко второму я не была готова. Впрочем, к ожившему трупу, который ходит по коридорам замка за мной, я тоже готова не была. А то, что он будет за мной таскаться, в этом можно не сомневаться. Только так он способен оставаться, не хотелось бы говорить, живым. Все оживлённые предметы являлись частью меня. Тыква просто каталась, экипаж просто летал, но они также обладали и своим характером. Как моя магия отразится на трупе, я представления не имела. Некромантия действует иначе. Она не оживляет, а заставляет умерших двигаться и выполнять волю некроманта. Но я-то другая и всегда могла воздействовать только на неодушевленные предметы. Мамочки, страшно-то как! «Я никогда не буду играть в прятки. Я никогда не поеду больше в странный замок. Я никогда не стану слушаться бьянку. Я ни за что не выйду отсюда до утра и завтра сбегу из замка». Бормотала я, пока меня не нашел мрачный фолк, подсвечивающий себе магическим огнем. «Сэнди, ты в курсе, что это ты ищешь нас, а не мы тебя?» Спросил он, пытаясь разглядеть меня между швабрами и ведрами. Замаскировалась я знатно. «Вот именно!» поддакнул Стивен, привалившись плечом к косяку. Смотрели парни на меня укоризненно. «Парни!» — провыла я, выглядывая из-за свисающего с полки пучка сушёных трав. «Я труп тут нашла!» «Да ты что!» — с восторгом выдохнул Стивен. «Где?» «Я оживила!» — потеряно заключила я и посмотрела на их изменившиеся лица. Такого подвоха они не ожидали даже от меня. «Я, правда, не специально. Что теперь делать-то?» «Показывай, где», — скомандовал Фолк уверенно. «Ты издеваешься, да? Я не пойду смотреть на оживший труп. Стивен, хоть ты ему скажи. Это опасно и недальновидно». «Не хочу». «Это оживлять недальновидно», — припечатал Фолк в своей манере. «Можно подумать, я этого не понимаю». «Надо, Сэнди, надо», — отозвался Стивен. Уверенно ухватил меня за руку и потащил по коридору. Следом за нами закорхотала по полу тыква. Странно, что ворон исчез. Ему бы понравилось то, как я облажалась. В голове звучало ядовитое карканье, которого не доставало в реале. «Стой!» — Фолк затолкал нас обратно в кладовку. На сей раз вместе со Стивеном. «Что такое?» «Тише. Там это... Льюсила. Или как ее...» её... «Что она тут делает? Может, пошла прятаться в мою кладовку?» Прошипела я, залезая глубже в швабры и освобождая парням место. «Так кто же ее знает? Давай подождем, когда уберется. Фолк утрамбовался к нам и прикрыл дверь кладовки. Мимо процокали каблучки. Мы подождали какое-то время, а потом с шумом вывалились в коридор. Втроем в кладовке было невозможно тесно, и, кажется, мы что-то там поломали. По крайней мере, под моим задом что-то подозрительно хрустнуло. Теперь коридор был свободен, и можно было идти, не опасаясь лишних свидетелей. «Какая именно дверь?» — спросил Фолк. И я поняла, что не помню. Спонтанно заскочила, спонтанно выскочила, ничего не поняла и не запомнила. В общем, все как обычно. «Кажется, вот это», — сказала я и заглянула в первую попавшуюся дверь. «Обычная комната, похожая на ту, в которой я нашла мужчину или, точнее, его труп, но смущала цветастая обивочка на стенах. Такой веселенький орнамент я бы запомнила. Наверное. Может быть. Или не это... А... Вот как можно быть такой рассеянной! Со вздохом уточнил Стивен. Заглянул сам, зажёг на руке светильник, который из-за сбоя вышел совсем бледненьким, и осмотрелся. «Вряд ли тут». «Почему?» Спросила я, предусмотрительно прячась за широкой спиной Фолка и не очень Стивена. «Потому что комната выглядит совершенно нежилой». «А с трупом, считаешь, она была бы обжитой?» фыркнула я, стараясь унять дрожь, от которой зубы позорно клацали. «Как у черепа в склепе днём!» не кстати вспомнила я. «Вот тогда бы могла догадаться, что мы дар чудит». «Нет ведь, списала на случайность. Так было удобнее и безопаснее» и уже вечером вляпалась в неприятности по полной. «Но он же лежал на кровати», — продолжил Стивен. «Правильно я понимаю». А тут даже покрывало не смято. «Или думаешь, труп после воскрешения сам за собой убрал?» «Вообще сейчас не думаю», — огрызнулась я. «Просто и безыскусно боюсь». Но убрать могли и местные слуги. Я не знаю, насколько они разумны. Может, у них программа рассыпанная убрать, смятая разгладить, не застеленное застелить. Тогда мою кровать убрали бы они, а так пришлось самому, недовольно пробухтел Стивен. И мы отправились дальше, решив, что все же труп я нашла где-то в другом месте. Но и следующие две комнаты выглядели точно так же, как и первая. Безлика. Их изучение усложняло еще и отсутствие нормального света: вспышки молнии, луна и тусклый магический светильник не в счет. Везде идеальный порядок, и никаких признаков того, что тут кто-то недавно ожил. Это были гостевые спальни. Кровать, тумба, шкаф. Мы жили в таких же. Я нашла тело в одной из них, но сейчас они выглядели совершенно одинаково, и все три кровати были аккуратно заправлены. «Я не хочу тебя расстраивать, Сэнди, но тут никого нет». «Конечно нет!» — зашипела я. Я же его оживила. Он сбежал. И теперь есть в другом месте. И, поверь, меня это очень и очень сильно напрягает. Я не хочу встретиться в темном коридоре с ожившим трупом. А встречусь непременно. Или его найдем мы, или он найдет меня, когда я буду без вас. Что мы будем с ним делать, если найдем, я предпочитала не думать. Можно, например, запереть в склепе и подождать, когда моя магия перестанет действовать. Отличный план. Это бред. Фолк покачал головой. «В смысле бред?» — возмутилась я. «За нами катается монстрообразная тыква». Мы сюда прилетели на экипаже без лошадей. Однем в склепе клацал зубами череп. «Ты же в курсе, на что похож мой дар? С ним все перестает быть бредом». «В курсе. И не то чтобы я не верю, будто ты могла оживить труп. Хотя без этого знания мне жилось определенно комфортнее. Просто посуди сама. В этой истории странно все». Зачем кому-то держать в кровати труп? Ты видела местный склеп? Можно засунуть в любой из закрытых саркофагов. И никто никогда не узнает. А в кровати? Это совсем какой-то больной идиотизм. И труп — это не то, что хранится долго. Ладно бы ты в морозильный ларь сунулась и нашла его там, между тушками кроликов и свиным окороком. «Фу, фолк!» — сморщилась я. «Как я теперь буду есть?» «Ну так ты же не в ларе труп нашла?» резонно заметил он. «А в кровати? Спать тоже не будешь?» «Не буду», — согласилась я. и все всё-таки зачем держать труп в кровати?» — задумчиво протянул Стивен, потеребив нижнюю губу. «Не знаю». «Даже если труп был, даже если ты действительно его подняла, то кто после этого убрался?» «Идея со скелетами, конечно, жизненно способна, но слабо я в нее верю. Они же не телепаты». «Не знаю!» — сокрушенно повторила я. Чувствовать себя идиоткой было невесело. «Но что в твоем понимании произошло?» «Тебе показалось?» С надеждой поинтересовался Стивен из-за спины Фолка. Но голос парня звучал неуверенно. И было понятно, в эту версию не верит даже он сам. «Нет», — категорически заявила я. «Совершенно точно нет. Я пока не схожу с ума. Я видела мужчину в кровати». Так может он жив, уточнил Фолк. Я видела, парень определенно хочет, чтобы я подтвердила его догадку. Но не могла я. Не могла. Я же упала на мужика. И он был холодным и мертвым, пока не зашевелился. Он был мертв. Если ты все же ошиблась, то он мог просто тебе подыграть. Давай спросим у управляющего, кто еще живет в доме. Это единственное разумное объяснение. Если мужик был живым, и просто спал. все сразу встанет на свои места. Идея была, пожалуй, здравой, и я все же согласилась, хотя уверена была именно в своей версии. Просто версия парней мне определённо больше нравилась. Но, как я не пыталась убедить себя в обратном, тут был труп, и я его оживила. И по замку где-то ходят зомби, а здесь дети, и я. Но я-то только до утра, потом мы решили уехать, и это правильно. А вот оставлять зомби неправильно. Нужно срочно поговорить с управляющим. Правда, глупо надеяться, что если труп в комнате спрятал он, то сознается. Но тут уже не в моей власти его заставить. Хотя бы пусть знает, этот труп теперь не совсем труп, и, возможно, помнит, кто его обидел. Или меня. Вот эта мысль мне не понравилась, и я застонала, заставив парня беспокойно повернуться. Все хорошо? Что-то болит? Голова закружилась? спросил Стивен. Нет, ничего не болит и не кружится. Просто я иду и страдаю, так как родилась с вредным даром. А, -а, а, успокоился он. Ну, это ничего, это бывает. У тебя так вообще с завидной регулярностью. Представления не имею, откуда парни узнали, где искать управляющего. Но они уверенно свернули в левое крыло второго этажа. Их не смутило даже то, что на улице ночь, а значит, нормальные люди спят. Стивен и Фолк, видимо, просто считали, что нормальных людей в замке темного властелина» быть не может. По дороге мы по очереди встретили кучу народа. Сначала печального отца семейства в ночном колпаке. Он поинтересовался, не видели ли мы его старшенького, и, получив отрицательный ответ, ушел в темноту. Чуть позже заметили жмущегося к стенам старшенького, который тащил под мышкой большой сверток. Сверток пах копчёностями, но подробностей выяснить мы не успели как и предупредить о том, что его ищет отец. Мальчишка сиганул в сторону с такой скоростью, что мы почувствовали лишь ветер, гуляющий по коридору. Потом нам попался Эллиот, который шел спать. Почему таким странным маршрутом, он объяснить не мог. Но я его понимала. Сама плохо ориентировалась в пустом, темном и запутанном замке. Из-за оживления царящего в коридорах до комнаты управляющего мы шли минут 15. За это время я подрастеряла пыл и боевой дух. Стивен занес руку над дверью и громко простучал. «Может, не стоит?» — запоздало уточнила я, а приятель удивленно посмотрел на меня. Даже ответить ничего не успел, так как дверь перед нами открылась, и в щели появилось круглое испуганное лицо. Я успела заметить, что управляющий в ночной сорочке — думала, сейчас уже ни один мужик такую на себя не наденет — и в наспех натянутых штанах. Сверху накинут камзол, тот, в котором Лаутрок был назван ужине. Вряд ли он успел одеться так быстро, а значит, разбудили его не мы. Интересно, кто тогда? Фолк, кажется, пришел к тем же мыслям, потому что всунул в образовавшуюся щель сначала плечо, а потом пропихнулся сам. Я проскользнула следом. «Что вы себе позволяете?» начал возмущаться управляющий, но Фолк прервал. «Мы поговорить». «Подскажите, а кроме вас, нас и слуг, в замке еще есть жители?» — Вопросил Стивен, шустро просочившийся за своим похожим на гору другом. «Крысы!» — недовольно буркнул управляющий и забегал глазками из стороны в сторону, выдавая волнение. Поэтому фолк бесцеремонно прошел дальше в комнату, а мы со Стивеном проникли следом. Они крысы!» — наседала я. «Да что вам надо, девушка?» — взвылла лоутрок. «Уже ночь!» «Развлекательная программа на сегодня закончена, а на завтра у нас запланирован тыквенный пикник и бал «Маскарад». Может, спать пойдете? «Спать мы, безусловно, пойдем, но позже. А пока скажите все же, мог ли в замке находиться молодой, симпатичный...» «У нас полный замок молодых и симпатичных», — устало сказал управляющий. «Вы вон двоих с собой привели. Вам мало, что ли, я не пойму?» «И мертвый мужчина». Я была не намерена сдаваться. Услышав мертвый, управляющий снова вздрогнул, и глазки забегали быстрее. «Значит, мог?» Мечты о том, что я все же ошиблась, стремительно таяли. И лоутрок. Вот хоть бы врал убедительнее. А теперь я даже уехать завтра с утра с чистой совестью не могу. Пикник, бал и труп. «Это все ваши домыслы. А я сейчас пойду спать», — поспешно сказал управляющий, и я поняла, что какую-то из своих мыслей определенно высказала вслух. «А почему вы в таком странном наряде?» Я не хотела сдаваться, и управляющий это понимал, поэтому пытался придумать что-то убедительное. Не очень успешно. «Окно закрывал», — буркнул он. Я заглянула за его спину и увидела на подоконнике знакомого ворона. Он искоса посмотрел на меня, выдал свое уже коронное Харр и сорвался на улицу. «А в камзоле это чтобы соседи с кладбища за своего не приняли?» Язвительно осведомился Стивен, намекая на белый цвет и фасон ночной сорочки. Управляющий надулся. «Такое окно вон не закрыто!» — встряла я. «А потому что вы тут ходите. Не успел. И вообще, почему это я тут перед вами оправдываюсь? Мой замок...» После этих слов он как-то подавился, покраснел, зачем-то обернулся и поправился. «Я управляющий в этом замке, точнее. Что хочу, то и делаю». А вы приходите в ночи, обвинениями нелепыми бросаетесь. Нету тут никаких секретов, кроме тех, что нужны для вашей развлекательной программы». У меня в голове это прозвучало, как «Ничего-то ты не узнаешь, Сэнди». И это злило, потому что я очень хотела узнать. Даже жаль, что завтра мы с ребятами отсюда уезжаем. Интересно, если я предложу задержаться на денёк, Бьянка утопит меня в манной каше за завтраком? Или что тут подают с утра? Овсянку или жареных мышей? Ужин вроде был вполне приличный. Исполняющий обязанности темного властелина. Лоутрок закрыл дверь за незваными гостями, шумно выдохнул, вытер пот со лба и, смешно перебирая ногами и потрясая жирком на солидном животе, засеменил в сторону ванной комнаты. «Что за денёк сегодня выдался? Самый волнительный и насыщенный за всю жизнь». Вот не стоило нарушать данное батюшке обещание и переносить тело властелина из семейного склепа в одну из комнат. Тогда бы и не случилось этого досадного недоразумения. Всё ведь хорошо шло. Но Веньямину стало совестно перед господином, который вот уже много десятилетий находится под действием сильнейшего заклинания. То есть, по сути, был мертв. Только тело не разлагалось, поэтому и стыдно стало. Вид у властелина был слишком уж живой. А теперь пришла расплата. В образе и наглой девицы, с даром от которого не ожидаешь никакого подвоха. Ведь спал же. Спал хозяин беспробудным сном. Отец пытался разбудить, друзья пытались разбудить, маги наемные. Ни у кого не получилось. Виньямин даже не пытался, справедливо решив, что все возможное уже сделали. А ему просто нужно жить дальше, не забывая заботиться о теле. И жил ведь себе в удовольствии, пока полчаса назад в его комнату не завалился невероятно злой, взъерошенный, но определенно живой темный властелин, у которого за десятилетия магического сна скопилось очень много неудобных вопросов. Перед глазами Лаутрока пронеслось почти 40 лет сытой жизни в замке, которую он с рождения считал своим. Нет, отец, конечно, рассказывал, что замок принадлежит темному властелину, и отзывался о хозяине, спящем на тот момент, вот уже 20 лет, Исключительно положительно. Водил в усыпальницу и объяснял, что властелин не мертв, а просто спит с коварным заклятием. И однажды непременно проснется. Но эти слова Веньямин воспринимал как сказки. Кто же может проснуться, если его усыпил целый ковен магов? Никто. Этот сон — такая же смерть. А уж если не лезть и не пытаться ничего сделать, так и вовсе властелин проснуться был не должен. Со временем без хозяина замок пришел в запустение. Властелин продолжал спать, а лоутрок замок любил и желал ему процветания. Только вот властелин не сказал, где оставил все свои несметные богатства. А ведь они должны были остаться. Но этого не знал даже отец. В один прекрасный момент Лоутроку пришла в голову просто отличная идея. Гениальнейшая. Он подсмотрел эту идею в старой Паурасии. В соседнем небольшом государстве, в котором из всех полезных ископаемых были только иногда восстающие на кладбищах зомби, и вот такие старинные замки с богатой историей. И в них сейчас за большие деньги принимали гостей. Развлекали, немного пугали, страшилки рассказывали и прекрасно жили. А у Лоутрока, кроме абстрактных страшилок, был самый настоящий властелин. Ну вот что в этой схеме могло пойти не так? Конечно, сначала Лаутрок хотел показывать настоящего властелина, но взыграла то ли память предков, то ли природная трусость, то ли случай. В общем, в последний момент перед приездом первой группы туристов Виньямин утащил тело властелина в одну из гостевых комнат. Отнесся, между прочим, со всем почетом. Уложил на подушечку. Все удобнее, чем в склепе. А он возьми, проснись и явись. Вот это в высшей степени неприятная неожиданность. И что с ней теперь делать? Непонятно. А потом пришли эти трое, и, похоже, они в курсе маленького замкового секрета». К счастью, властелин был хоть и злющий, но сообразительный и успел спрятаться в ванной комнате. Лоутрок осторожно открыл дверь со словами. «Вашество, выходите по...» К ногам из ванной комнаты выпало безжизненное тело темного властелина с мертвыми, смотрящими в потолок глазами и могучим разворотом плеч. «Да чтоб тебя!» — выругался Лаутрок. «И как прикажешь тебя теперь отсюда утаскивать?» В прошлый раз властелина тащили четыре прислужника. Но сейчас рисковать нельзя. Если в замке кто-то не спит, а управляющий был уверен, точно не спит, трое недавно ушедших пройдох — живое тому подтверждение. Видимо, придется вызывать скелетов и засовывать властелина в гардеробную. В свою кровать лоутрок не был готов ему предоставить. Да и в гардеробной тело будет изрядно напрягать. Но особенные времена требуют особенных мер. Все лучше так, чем живой. Живой и деятельный властелин Лоутроку сейчас был совершенно не нужен. Нужно довести до конца отпуск первых туристов. Тогда заработает реклама из уст в уста, и замок станет не разваленный на болотах, а процветающим местом, которое приносит доход. Вопрос, конечно, кому именно? До этого дня Лоутрок думал, что ему. Но восставший властелин спутал все карты. К счастью, восстание длилось недолго, а значит, еще есть шанс, что жизнь наладится.